Дворник, говорит, и поглядел на меня. «А вам чего, говорит, в той квартире надоть?» «Так странно это сказал, так что уж тут можно бы спохватиться. Она у меня такая властная была, нетерпеливая, расспросов этих и грубости не переносила. «Ступайте, говорит». Ткнул ей пальцем на лестницу, а сам повернулся, в свою коморку ушел. «Что ж вы думали?» «Входит это она, спрашивает». И набежали тотчас со всех сторон женщин. Пожалуйте, пожалуй! Все женщин смеются, бросились на румянины, скверны, на фратопианах играют, тащат ее. Я говорит, от них вон, да уж не пускают. Робела тут она. Ноги подкосились, не пускают, да и только. Ласково говорят, уговаривают. Портеру раскуприли. Подают, почуют. Вскочила она, кричит благим матом, дрожит. Пустите, пустите, бросилась к дверям двери держит. Она вопит. Тот подскочила далишней, что приходила к нам, ударила мою Олю два раза в щеку и вытолкнула в дверь. Не стоишь, говорит ты, шкура, в благородном доме быть, а другая кричит ей на лестнице. Ты сама к нам приходила проситься. Благо есть нечего, а мын такую харю и глядеть не сталь.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 Молчит, как будто успокоилась. Вот тут-то в четыре часа пополудни и пожаловал к нам господин Версилов.